90. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Не, все же несколько не так. Людской тамассой за всегда можно было управлять, но все ж проблемно. Всегда идешь на грани запугивания и обещания грядущего рая. Настоящее всегда неустойчиво. А ведь так хочется этого самого настоящего на все времена. Ведь покумикаете собственным студнем в черепушке. Будущее — оно штука неопределенная. Масаракш его знает, куда оно вынесет. Тем паче слово «будущее» подразумевает изменения. И, по большому счету, изменения к лучшему. Но снова извиняюсь, а зачем и без того классное менять на какое-то лучшее? Любая перемена — есть риск. Неплохо бы, наоборот, остановить мгновение. Как тому у Верблибена... Скради мгновение, веселей не будет, На полок счастья лучше не дышать. Управляемым массам, разумеется, Требуется некое будущее. Им, если присмотреться, Несколько хреновато в этой лучшей из сфер. Пашут с ночи до зари, Жуют какие-то объедки, Иногда, правда, по новой завернутые В целлофановую упаковку И с лейблой свежатина. Спят, как придется, Топчут мир пешком, причем по самой-самой грязи. Кое-как добредают до старости, но ну а тут их болезни, цап-царап. А лекарства? Они из тех же объедков, но стоят, будь здоров. Короче, для нейтрализации негатива потребна вера в то самое будущее. Лучшее, которое строим. Ведь из-за него же горбатим, верно? Из-за него же терпим? Из-за чего же еще? Ладно, присматриваться не будем, глупая затея. Наверху так классно, если не присматриваться вниз. Туда вниз можно и поощряется плевать, но никак не присматриваться. Присмотром занимаются специальные службы. Хмурые, натренированные псы челюсти в человечьем облике. Им по штату положено присматриваться, принюхиваться, Приходится даже за это самое присматривание платить относительно щедро. Ибо... Ибо у кого извилистый студень в башке не до конца высох, тот понимает, если б массы внизу все поголовно и завсегда верили в это лучшее будущее и в то, что мы его родимое с утра до ночи строим. Они физически, а мы в верхней части пищевой пирамиды неусыпными умственными усилиями. Тогда, конечно, да, разумеется. Или там в то, что все нынешние трудности проистекают от недавно произошедшей войны, развязанной нашими завистливыми вражинами, на зло. Однако всегдашняя напруга в том, что в больших массах всегда есть некое количество чрезмерно любознательных, к тому же не слишком сдержанных на язык. А почему, значит, мы тут не доедаем? А вот, например, неизвестные отцы, они... Вот именно на такой случай и прикармливаются, хмурые, бдительные псы-челюсти. Пусть делают свое хав-хав, удовлетворяют свои садистские или какие-то там еще инстинкты. Отсюда сверху лучше не приглядываться. Не стоит портить аппетит перед ланчем. Короче, сохранение настоящего на все времена дело достаточно хлопотное. А возлежать поверху на большой пирамиде пищевой цепи так классно. И было бы еще более классно, если бы не отвлекающие снизу факторы. Чем там опять недовольны эти безинициативные голодранцы? Кинуть бы на них пару водородных фугасов и уж кидали не так давно. Благо, было удобно маскировать под видом вражьих атомных поползновений. Разве это отребие докумекает? Определить по составу изотопов, чьи колотушки спекировали на голову. Ни в жизнь не докумекает. Так и помрет в убежденности, что все вражье сволочь сотворило. Хантийская или там Южно-Голубосоюзная. Ну, еще есть способ давить гаденышей в удачно захваченных. Надо же, получилось Этими революционерами в городах объявлением эпидемии. Чума, братцы! Лекарств не хватает, так что придется бомбу. Уж извиняемся, но радиация, она родимая, всех накроет и вылечит. Однако, к сожалению, без этого массового роения внизу не существует и розового настоящего. Приходится терпеть соседство. Понятно, заборчик или там замковая стена отгородиться-то можно, но все же не полное избавление». «Но ведь если увлечься отлавливанием и истреблением не в меру, то получится вообще остаться на бабах. Массаракш еще раз массаракш. Дабы это самое прекрасное и настоящее существовало, надо, чтобы внизу было как можно большая масса этих, как их бишь? А, работников, о! Короче, вся волокита из-за этих самых работников. Приходится терпеть». Уже настраиваешься, что терпеть значит на все времена, ибо... И тут прибывают проплаченные яйца-черепушки и по всей форме докладывают, что способ есть. Способ управления людьми в новом режиме. Никакого тебе недовольства, никакой внушаемой веры в светлое завтра. Все и так будут довольны. Довольны своим настоящим. Примерно как ты своим. Только вот ты наверху пищевой пирамиды, а муравчики будут довольны своим указанным местом внизу. О, мировой свет! Как же это все вовремя!»